9 августа Родился Леонид Андреев в 1871 году. Порок сердца Если где-нибудь, хоть в родном Орле, поставят когда-нибудь памятник Леониду Андрееву, на постаменте должно быть выбито от неблагодарной России. И Неприжизненная и посмертная судьба этого писателя – идеальная иллюстрация к тезису о том, что Россия сказочно невообразимо богата и совершенно этого богатства не ценит, пользуясь им со оскорбительной нерачительностью. В тени Максима Горького, провозглашенного главным отечественным прозаиком начала 20 века, И не без оснований, по тиражам, славе и нарицательности он опережал даже поставщиков бульварного чтива. Терялись писатели куда более одаренные, нежели он. Куприна вечно ругали за билетризм и сентиментальность. Андрееву доставалось за дурновкусие и мрачность. Грину — за оторванность от жизни. Теффи — за легковесность и насмешливость. Аверченко за мелкотемье и барство. Шишкову — за сибирскую этнографическую цветистость, и все эти ярлыки приросли. Хорошо еще Бунина спасла Нобелевская премия, не то и он ходил бы в асоциальных пессимистах и синильных эротоманах. А взглянуть объективно, Господи помилуй, каждого из этих авторов любая из европейских литератур носила бы на руках, гордясь его отважным новаторством и стилистическим совершенством. Андреев, на мой вкус, самый сценичный из русских драматургов. Один Островский может в этом смысле с ним соперничать. Но где у Островского такая напряженность действия, как в Катерине Ивановне, такие финальные катарсисы, как в жизни человека? Бытовик он и есть бытовик, хоть и не без поэтического чувства. Никто лучше Андреева не понимал законов готической прозы. Его немногочисленные триллеры – дадут фору Стивену Кингу. Блеск и язвительность Андреевской сатиры, его сардонический юмор, политические гротески, не утратившие актуальности по сей день, поскольку в России, слава Богу, все актуально, опровергают мысль о его однообразной мрачности. Он умел смеяться так заразительно, что куда сатирикону? И словно проклятие тяготело над ним. При жизни Андреев, хоть и знаменитый, сверх меры, издававшийся и ставившийся триумфально, израбатывавший вполне прилично, подвергался регулярным критическим разносам, причем в хулиганском, демонстративно неприличном тоне. Чуковский, его друг, защитник и временами тоже суровый критик, выписал как-то эпитеты, которыми награждали Андреева газетные рецензенты. Такого тона постыдились бы Жданов с Авербахом. Умер Андреев в совершенном одиночестве и безвестности, в тягостной неопределенности, в только что отделившейся Финляндии, на даче, выстроенной по его собственным чертежам. Через несколько месяцев покончила с собой его мать. Посмертная репутация у него была при советской власти не Перепечатывали, как-никак Горький называл его единственным другом, но не забывали и «припечатывать». Девец упадничества, пессимист, отошел от революции, мистик, мракобес, недопонимал революционное движение, заставил революционеров перед казнью думать не о бессмертии великого дела, а страшно сказать о жизни и смерти. Пьесы не ставились вовсе. Модернистский театр, копание в душевном подполье, непереваренная достоевщина. И над всем этим сияли две цитаты. Первая употребляемая главным образом знатоками для умных, так сказать. Нельзя же целый день питаться только мозгами, да к тому же, если они всегда не недожарены. Это Горький о его драматургии. Приписал в статье другому, анонимному остряку, но тире не спрячешь. И главное, известное даже тем, кто строчки Андреева в жизни не прочитал. Он пугает, а мне не страшно. Это Толстой, который вообще-то к Андрееву благоволил. Он о младших отзывался снисходительно, выделяя Куприна, главным образом благодаря купринской выразительности, жизнерадостности, душевному здоровью. А Андреев числился у него скорее по ведомству Достоевского. Думает, если он болен, то и весь мир болен. Андреев его раздражал тем, что при встречах милашничал, как записала Софья Андреевна. Тем, что казался недостаточно глубоким и серьезным, смущал Толстых, вероятно, зазор между кромешной мрачностью Андреевских текстов и вполне галантным, обаятельным поведением на публике. Ну, что ж поделать, Андреев был воспитанный человек. Рассказ о семи повешенных тоже, вероятно, Толстого злил, по причинам которых сам он для себя не формулировал. Известно его устное высказывание Последнее свидание родителей с приговоренным, негодовал он, тема, за которую я, я бы не решился взяться. А он пишет, как ни в чем не бывал. В самом деле, Толстой был человек старой школы. Ему присуще было высокое литературное целомудрие, и некоторых вещей, скажем, физической стороны любви, он предпочитал не касаться в принципе. Смерть Ивана Ильича поражает прикосновением к самым болезненным и темным сторонам человеческой души. Но вот странность. Здесь нет ни натурализма, ни патологии. Смерть Ивана Ильича есть смерть любимого человека вообще, с универсальными приметами животного ужаса перед небытием. Можно себе представить, что сделал бы из этого Андреев, и как это было бы плохо. Толстому присуще спокойное бесстрашие. Аналитический интерес, характерный для титанов духа. У Андреева этого нет. Он не титан и не претендует. Его душа метется и мечется. Где Толстому хватает двух слов, у Андреева десять. Но странное дело, нам, сегодняшним, тоже далеко не титанам. Это Андреевская паника ближе. Пусть она мешает ему изобразить мир. К объективности такого изображения он и не стремился. Но собственный душевный хаос он же выписывает точно, ярко, незабываемо. Это и бесило читателя, привыкшего все-таки получать портрет реальности, а не хронику метаний авторского эго. Читатели еще не знали, что со временем это назовут экспрессионизмом. В драматургии сам Андреев изобрел термин «панпсихизм» — художественный метод, при котором на сцене действуют не люди, а идеи и страсти. Действие большинства его пьес происходит в отдельно взятой голове, и до абсолюта этот метод доведен в черных масках. Вот лучшая, страшнейшая и выразительнейшая пьеса Андреева. Страшно подумать, что у этого шедевра почти нет сценической истории. Всех отпугивает условность. Ведь черные маски... Ничто иное, как черные мысли герца Лоренца. Яркий свет на балу, его разум, которому все труднее отгонять призраков, отдаленная комната в башне — его тайные, стыдные, спрятанные воспоминания. До этого метода на Западе доискались лишь недавно, запрятав, скажем, действие фильма «Вечное сияние страсти» в голову главного героя, спрятав героиню в лабиринты его детской памяти. Но Андреев все придумал уже в 1908 году. Да, арена действий двух Андреевских романов, сотни рассказов, двух десятков пьес — его собственная душа, его измученное сознание. Но, признаемся, на этой сцене есть на что посмотреть. Как-никак перед нами одна из самых впечатлительных, умных, догадливых и богатых натур русского серебряного века. Биография Андреева почти бессобытийна. Вот ж подлинно все ушло в литературу, в мучительно напряженную внутреннюю жизнь. Родился в 1871 году в Орле. Прожил всего 48 лет. Умер от последствий неудавшегося самоубийства. В 23 года стрелялся, пуля прошла близко от сердца. Кстати, на этом общем опыте они с Горьким сошлись. Оба в юности проверяли себя, лежа между рельсами под колесами поезда. Оба стрелялись, оба еле выжили. По образованию и первой специальности, да, пожалуй, по призванию, Андреев — адвокат, притом не безуспешный. Интерес к преступлению, к пограничному состоянию, жажда защищать, оправдывать, доискиваться тайных мотивов — это и в литературе у него на первом месте. Первые его сочинения высмеивались редакторами и возвращались. Систематически печатать стали с конца 90-х, знать с начала нулевых. Горький привлек его к знанию, альманаху и кружку молодых социальных реалистов, но Андреев рассматривал политику примерно как блок, ровно в той степени, какой из нее можно извлечь эффектный сюжет. Собственно, в лучшей очерке об Андрееве Лучше даже Горьковского. Даром, что Горький с Андреевым дружил, а Блок трех слов не сказал. Блок и замечает, мы отлично друг друга понимали, а при личной встрече опять не нашли бы темы для разговоров, кроме коммунизма или развороченной мостовой на маховой улице. Вот в каком ряду у него был коммунизм. А саму политику Блок называл «заводью в океане человеческой жизни», вроде «маркизовой лужи». Немудрено, что Андреев очень скоро отошел от социального реализма. Да он и вообще был реалистом постольку, поскольку. Ему жаль человека вообще. Его ужасает участь двуногих как таковых, ну и, в частности, участь пролетария или террориста. Но жизнь вообще мало интересовала Андреева он ее числил по разряду быта. Он конструктор сложных фабул, парадоксальных и провокационных столкновений. Какой тут Правдоподобие. Террорист скрывается у проститутки, беседует с ней о смысле жизни. Достоверно? Пошлость ужасная. А когда убийца и блудница вместе Евангелие читают о воскрешении Лазаря, не пошлость? Между тем это преступление и наказание весь мир 150 лет рыдает. Главную особенность Андреевских сочинений объяснил его приятель и, кстати, врач Вересаев. Вот у него красный смех. История о том, как молодой военный врач сходит с ума от ужасов войны. На войне, замечает Вересаев, от ужасов с ума не сходят, потому что у человеческой психики есть адаптивные механизмы. Но именно этих механизмов у Андреева, по крайней мере в литературе, нет. Он ужасается тому, к чему все давно привыкли. Что есть проза и драматургия Андреева как ненавидение на самую обыденную обыденность той чисто промытой, страшно укрупняющей оптики, которую мы все попросту не можем себе позволить? Ведь при ближайшем рассмотрении мир предстанет бедламом, чумным бараком, действующим музеем изощренных пыток. Андреев всматривается в то, во что мы давно не вдумываемся. Мы мимо бежим, И, наверное, правильно делаем. А для него каждая смерть, каждая измена, самообыденность старения, труда, ежедневные скуки, как в первый раз».